Издательство Эксмо Антон Чиш Не верь зеркалам Персонажи книги не имеют никаких реальных прототипов. Любое совпадение — случайно. Пролог Варвара знала, что смерть будет прохладной. Умрет она через считанные часы. Нет, раньше.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 «Ванна старинная и большая». Варвара поместилась в ней целиком. Она видела свое тело и пальцы ног вдалеке. Из крана льется струйка прохладной воды. Белеют стенки ванны. Она ощущала запах малины, слышала звуки, долетавшие в ванную. Могла дышать, водить глазами, слышать. Только тело стало чужим. Мышцы пропали, будто их не было. Горло и язык тоже исчезли. Даже застонать не получилось. Глупо утонуть в ванне, умея плавать. Варвара согласилась, что это меньше из глупостей, которые она совершила за последние часы. Нельзя было идти на такой риск. Следовало предупредить хоть кого-нибудь. На что она рассчитывала, когда устроила эту авантюру? Что справится сама? Утрёт кое-кому нос?» «Зачем? Ну зачем эта самоуверенность? К чему это фамильное ванзаровское упрямство и желание все сделать самой?» И вот конец под занавес, как говорит знаменитый театральный костюмер тетя Нюся. «Никто не узнает, где могила твоя», — подбодрила себя Варвара. «Как раз наоборот, узнают. К утру вода перельется через край и устремится водопадом на соседей». Возмущенные граждане станут ломиться, вызовут МЧС, вскроют дверь и найдут Варвару среди малины. Она будет плавать русалкой. Только мёртвой. В целом, красиво. Для конца фильма. Но не для жизни. Варвара подумала, что до утра ей не дотянуть. Может, удастся всплыть, когда вода поднимется? Человек как-то держится на поверхности воды?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 Сгибая палец, словно качая мышцу, Варвара уловила кончиком ногтя нечто свободно висящее. Стальная цепочка. На конце у нее должна быть пробка от ванны. Вот он, последний шанс. Если выдернуть пробку, вода убежит. Варвара отлежится, пока не вернутся силы. А уж потом... Что будет после, Варвара не стала загадывать. Отвела палец, сколько смогла.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 Ее отделили от пробки. Какая предусмотрительность! А если выковырить пробку из слива ванны, чтобы до нее дотянуться, ступня должна двигаться. Ловкости одного большого пальца не хватит. Было прохладно, было спокойно. В общем, было неплохо. С водой утекали минуты. Теперь точно все.